Глава 9 Сила внушения. Суббота. 18.30. Виктор с удовольствием покинул гостей. Понятное дело, поиски новой гости всего лишь повод. Он не любил большие тусовки, чувствовал себя неуютно, начинал провоцировать людей, потом сам себя за это ненавидел. Из всего сборища, собравшегося почтить память деда, Близка ему была лишь Василиса. Он ценил в ней простоту и искренность. Только Василиса тогда назвала вещи своими именами. «Ну ты, парень, попал. Но жить-то надо. Давай, брат, приноравливайся. Лучше будет вряд ли, но ты выдюжишь. Порода у вас сильная». Парень легко крутил колеса, направляясь в сторону речки. Спасибо самому первому хозяину этих земель. Какое правильное место он нашел для постройки усадьбы. По обе стороны дороги шумели дубы. Впереди причал. Красота, да и только. Что это за новые персонажи? Зачем они здесь? С какой стати? Почему их раньше никто не видел? Никто о них не слышал. Анна он уже имел честь видеть за завтраком. «Неожиданно? Ну да ладно. Брат же привел». Виктор предполагал, что за семейным столом Анна, скорее всего, оказалась больше из духа противоречия. Их вечная с братом задача — насолить родителям, поставить их в неловкое положение. Про какие-то там корни Валентину и в голову не приходило. Судя по всему, Анна тоже была искренне удивлена поворотом событий. Но кто знает? В любом случае он видел, с каким восхищением Анна осматривала дом. Естественно, усадьба не могла не вызвать интереса. Тут не обсуждалось. Но Анна оглядывала помещение немножко по-хозяйски. Ему показалось? Вряд ли. После того, как он пересел в коляску, у него невероятно обострилось чувство интуиции. Почему мать допустила проживание Анны в усадьбе, он не очень понимал. Что такого мог ей сказать Емельян? Странную гостью Виктор, как и предполагал, нашел на причале. Она оглянулась, увидела Виктора, и он тут же считал испуг в ее глазах. К таким взглядам Виктор уже привык. Сначала хотелось навсегда исчезнуть из этого мира, потом доказать, что он такой же, как все. Просто все ходят, а он сидит. Но он такой же, как и все. Это как хиджаб. Какая разница в платке девушка или нет? Душа же ее от этого не изменилась. У него, кстати, душа как раз появилась. Раньше не было ее этой души, а еще появилась уверенность. Он заставил себя думать, что ничем не отличается от других и даже лучше. Тем не менее, Виктор всегда ждал первой встречи с незнакомцем с некоторой злостью такая проверка на человечность. как быстро сможет взять себя человек в руки и что будет потом. Алиса быстро вскочила с травы, улыбнулась, неторопливо подошла и протянула руку. «Я Алиса, и мне тут никто не рад. Ты тоже?» И они вместе рассмеялись. Тут же прошла злость. Виктор с удивлением даже не на гости смотрел, а вглубь самого себя. Почему ему сразу же стало так легко? «Ну, не то чтобы все...» Ты просто свалилась, как гром среди ясного неба. А у вас то все по предварительной записи? Ну, у нас тут вообще-то дед только что умер. Ох, прости, неудачно пошутила. Да, есть такое дело. Там гости собираются. Предположительно, через полчаса перейдем к закускам и винам Бордо. А можно сейчас размяться на лужайке шампанским с растягаями? Или ты не голодная? Я вообще-то приехала утром и никакого кафе не обнаружила. «А что ж ты тут прячешься? Назад уже не отправят. Пошли!» Но ну, надо же!» — первый человек, который ей протянул руку помощи в этом странном доме. «Пошли! Мне тут боязно от всего, но с тобой уже не так страшно». Алиса чувствовала себя не в своей тарелке. Она никогда не была авантюристкой, привыкла в этой жизни доверять только себе и рассчитывать только на себя. Зачем она сюда приехала? Как могла повестись на обычный телефонный разговор? Звонок какого-то неизвестного Емельяна застиг ее врасплох. Почему она ему поверила? Но вот поверила. Собралась в три дня, никому ничего не рассказала и приехала сюда. Она всегда знала, что есть в семье какая-то тайна, что мать чего-то не договаривает. Эти вечные перешептывания с бабушкой или резкое замолкание, когда Алиса входила в комнату. Мама воспитывала Алису одна. Отца как будто и не существовало вовсе. Все разговоры и вопросы тут же пресекались. — Речь идет о моем отце? — спросила она незнакомца с экзотическим именем Емельян. — Если вы позволите, я не буду сейчас отвечать на ваш вопрос. Скажу вам основное. Ваше имя упомянуто в завещании. Этого было достаточно, чтобы она немедленно собралась и приехала в Москву. Усадьба ее встретила, как говорила ее тульская подружка, максимально неприветливо. Никто не знал о ее приезде. Что это? Как такое могло быть? Она никогда не была просительницей, никогда и ничего не брала из того, что ей не принадлежало. Алиса рано поняла, что с рождением ей не очень повезло. Ее мать, не жена и не дочь олигарха. Про отца все молчали. С другой стороны, она ничем не отличалась от своих подруг. Обычная школа, училище после девятого класса. Училась в средне, про институт не думала, мать тоже не настаивала. Побыстрее хотелось начать работать, самой зарабатывать. Неожиданно работа медсестры ей понравилась. Алиса обладала редкой эмпатией. Она чувствовала людей. их боль и страдания. Одного взгляда на пациента было достаточно, чтобы понять его болевой порог. Ей не жаль было времени на разговор. Она могла немного посидеть рядом во время капельницы, успокоить, отвлечь от плохих мыслей. Она всегда знала диагноз, читала истории болезней. Для нее это было важно. А еще Алиса верила в то, что существует сила внушения. и она чем-то подобным точно обладает. Вот выслушает она пациента, поддержит за руку. Глядишь, и сам он приободрится и настроит себя на положительный исход. Как говорила Виценна, паника — это половина болезни, спокойствие — это половина здоровья, терпение — это начало выздоровления. Она часто повторяла эту цитату своим пациентам. А кому-то и рассказывала о пути Великого Ибн-Сины. Пациенты удивлялись и отвлекались. «Красиво у вас тут. Простор. Дышится легко. Ты права. Природа лечит. И природа лечит. И человек сам себя лечит. Точно тебе говорю. Я медсестра, через меня много боли проходит. Всё внутри человека. Как ты захочешь, так и будет». Виктор с удивлением смотрел на новую знакомую, так сказать, свою возможную конкурентку, но не чувствовал, тем не менее, к ней никакой неприязни. «Это ты мне говоришь?» «Да. А что? Ты какой-то особенный?» Виктор понял, что Алиса сейчас говорила совершенно искренне. Василиса всегда и везде чувствовала себя хозяйкой, чем раздражало любое окружение. Свободна везде и во всем. Никаких границ для этой женщины не существовало. Она была как та кошка, которая гуляла сама по себе, и весь мир принадлежал ей. Василиса жила легко и не терпела условностей. Марта еще раз попыталась понять свое отношение к этой женщине. С одной стороны, она завидовала ее свободе. С другой, от души удивлялась невоспитанности. И потом, ну все же видят. Василиса опрокинула еще одну стопку с виски. «А вот и Петр наш, как всегда, весь в охране. Марта, постереги мой пирожок. Хочу с этим боязливым парой слов перемолвиться». «Вась, не выдумывай. Никому твой пирожок не нужен. И, пожалуйста, будь корректно. тронула за рукав женщину Марта. «Не знаю таких слов». а Петька мог бы на свою дылду джинсы черные и нерванные надеть. И Чего она все время в кепке? Плешь у нее, что ли, на голове? Это бейсболка. Она наверняка с тренировки. Марта старалась оставаться спокойной. И она натренированная? И отец из спортзала не вылезает? И чего тогда все время с охраной? Вся честная компания повернула головы в сторону приближающейся процессии. Троица из голливудского фильма. Высокий, атлетически сложенный Петр в черной футболке и черных джинсах. Рядом с ним его дочь, такая же высокая и, наверняка, спортивная. Внешность ее разглядеть не удавалось. Мешковатые джинсы, такая же мешковатая джинсовая куртка, бейсболка, надетая почти на самые глаза, тяжелая походка, когда кажется, что ноги не сорокового размера. а сорок пятого. Взгляд в пол. Женственность угадывалась только в длинных прямых и ухоженных волосах. Чуть поодаль, со стороны дочери, кошачьей походкой двигался еще один мужчина с фигурой борца. Практически клон Петра. И одет также и рост такой же. И все же понятно, что всего лишь охранник. Он не смотрел прямо. Постоянно обводил взглядом всю территорию усадьбы. причем делал это так, чтобы вроде никто не заметил. Но не заметить эти движения было просто невозможно. Как эстетично все-таки он его охраняет. проговорил Александр, поставив свой бокал и приготовившись встречать гостей. Вероника только передернула плечом и отпила из своего бокала большой глоток. бросила быстрый взгляд на Марту: Марта, а можно чтобы все-таки гостей в этом доме встречали хозяева. Ты про Василису? «А что я могу сделать? Ты же хозяйка, ты ей и скажи». «Но вы же вроде как подруги». «Да, вроде как», вздохнула Марта. «Петро, привет! Даже на такое мероприятие с охраной? Тут уже, поди, все умерли, кому нужно было». Василиса расцеловалась с Петром. «На такие мероприятия, Василиса Антоновна, как раз с охраной и нужно приходить. Такие неприятности порой случаются». Вам и в голову не придёт. Ой-ой, не каркай. Пётр быстрым шагом направился к Веронике и Александру. Вероника Григорьевна, наши глубокие соболезнования ещё раз. Спасибо, Петя. Спасибо, что приехали. Помянем папу. Как-никак девять дней. Вероника, о чём ты? Григорий Андреевич был для меня очень близким человеком. Ты же знаешь, я рос без отца. В какой-то степени он заменил мне батю. Для меня это большая потеря. Петр приобнял Веронику. Да, кстати, нам Емельян позвонил. Сказал, чтобы мы обязательно остались на ночь, по вашей просьбе. Или мы что-то перепутали? Слушай, если честно, то я не просила. Саш, может, ты мне что-нибудь объяснишь? Вероника повернулась к мужу. Александр только развел руками: Нет, ну как скажешь? Пётр понял, что оказался в неловкой ситуации. «Скажу, оставайтесь. Тут уже в доме столько странного народа собралось, что мне хотя бы будет на кого опереться. А Емельян — это отдельный разговор, но, знаешь, я приняла такое решение. Пусть идёт так, как идёт. Я устала. Этот клубок всё равно рано или поздно должен размотаться. Нужно потерпеть всего несколько дней. Может быть, я действительно чего-то не знаю?» Лучше, если вы будете рядом. Пётр тепло пожал руку Александру. Хорошо мужчинам, можно много не говорить. Пожал руку крепко, взял человека за локоть, приобнял. Вот, собственно, и все. Тут тебе и благодарность, и сочувствие, и поддержка. Петр повернулся к дочери. Та ни с кем не здоровалась, а может, и здоровалась это было непонятно. Она же все время в пол смотрит. Любаня! Поищи Валентина. Он ведь в усадьбе? Конечно, он где-то в доме. Люба, рада тебя видеть. Александр тепло улыбнулся Любе. К нему коллега, кстати, по работе приехала. Быстро добавила Вероника. Некая Анна. Информация предназначалась для Любы, но среагировал Пётр. Валентин наконец-то работать начал? Это похвально. Веронику немного покоробил тон. Перевести в шутку или, наконец-то, ответить? В конце концов, его дочь тоже нигде не работает. Инициативу перехватил Александр. «У нас сегодня за всех работает Виктор. Слушай, он большой молодец». Александр взял Петра под локоть и увлек за собой. «Пошли, пройдемся». Мужчины направились к воротам. В который раз за сегодняшний день Вероника с благодарностью подумала о муже. а с другой стороны, они столько лет вместе уже и серебряную свадьбу отметили. Он выучил жену наизусть, и в его власти мгновенно потушить ее настроение. Почему он никогда не пользовался этой своей привилегией раньше? Всего-то думать с ней параллельно, показать, что услышал, понял и взял удар на себя. Почему раньше он был другим? Люба, как на ходулях, пошла в дом. Ее информация про коллегу никак не удивила. Или спортсмены умеют держать удар? Вероника перевела взгляд на охранника. Охранник Владимир огляделся по сторонам, обведя взглядом, как показалось Веронике, не только их территорию, но и весь уезд, и быстрой легкой походкой направился к дому. Мужчина был на редкость хорош собой. Для обычного охранника у него был взгляд интеллектуала, тонкие черты лица. Василиса потрусила следом. «Володь, а скажи, охранником работать это тяжело?» «Если работать ответственно, то всякая работа непростая, Василиса Антоновна». «Понятно. То есть работа ответственная». Охранник слегка напрягся, но лицо осталось таким же непроницаемым. Тут же оглянулся Петр. Непонятно, кто тут и кого охраняет. «Василиса, опять интриги плетёшь?» «Боже упаси! Просто охранники все немного похожи на убийц. А ваш Владимир, ну прям герой-любовник. Такого в доме просто опасно держать!» «Поэтому он работает у меня, а не у тебя», — парировал Петр, и мужчины продолжили свой путь по дорожке парка. «Ну что, уел тебя твой Петро? А ты зачем нарываешься? Если думаешь, что только тебе одной все известно, то сильно ошибаешься». Марта дернула Василису за рукав. «Да? Ну-ка, ну-ка, разверни мысль. А вообще-то ну их. Пошли-ка в дом. Мне кажется, уже пора к столу». Вероника осталась на лужайке одна. «Что-то принесут ей эти два дня?» Она повернула голову к официантам. Тут же подскочил молодой человек и в поклоне наполнил ее бокал. Мысли находили одна на другую. Она никак не могла сосредоточиться. Понимала, что упускает главное. Сейчас не время думать о предательстве, не нужно искать виноватых. Сегодня решается ее судьба. Свои амбиции она должна засунуть куда подальше. Не в этом дело. А в чем тогда? Что главное? Усадьба? Деньги? Удовлетворить свое эго? Она не знала. Но, как странно, что сегодня в соратниках у нее муж.